В предпоследний раз моя питомица плакала, когда пришло письмо из Соле, это я уже описывал, а в предпредпоследний, в тринадцатилетнем возрасте, из-за прыщика на лбу. Я э то плачу чаще. И если уж меня пробирает слеза, то не на одну минуту, как эту фройлен, потому что всего через минуту рыдания ее стихли, она скрипнула зубами, сжала кулаки и села на кровати. Поглядела на меня, улыбнулась. Не знаю, что такого комичного нашла она в моем облике. Но я не оскорбился, обрадовался, что моя подопечная справилась с унынием и слабостью. — Бедняжка, — сказала в е т и ц ы ты тоже напереживалась. Надо тебя покормить. Она налила молока, накрошила бисквита. Что ж мы, моряки, непривередливы, едали и не такое. Я вежливо опустил клюв в б л ю д ц ы чихнул. У меня от молока всегда чесотка в носу. — Колбасы бы с красным перцем.